стендаль Сан-Франческо Арипа Читает Виталий Торбов Я даю перевод итальянской хроники, подробно описывающей любовную связь римской княгини и француза. То было в 1726 году, в начале прошлого столетия. Все злоупотребления непотизма процветали тогда в Риме, Никогда еще этот двор не был столь блестящим. Царствовал Бенедикт XIII Арсини, или, вернее сказать, всеми делами и большими и малыми управлял от имени папы его племянник – князь Кампабасса. Итальянцы отовсюду съезжались в Рим. Итальянские князья, испанские дворяне, еще не растратившие золотополученного ими из Нового Света, стекались туда толпой. Человек богатый и могущественный чувствовал себя там неподвластным законом. Волокитство и щегольство составляли, по-видимому, главное занятие этого великого множества иностранцев и уроженцев Италии. Две племянницы папы, графиня Арсини и княгиня Кампабасса, Делили между собою могущество их дяди и восхищение всех придворных. Своей красотой они выделялись бы даже, если бы стояли на самых низших ступенях общества. Арсини, как запросто говорят в Риме, была весела и дизенвольта. Кампабаса чувствительна и набожна. Но этой чувствительной душе были свойственны самые бурные порывы. Ежедневно встречаясь у папы и часто посещая друг друга, эти две особы, хотя они и не были открытыми врагами, соперничали во всем – в красоте, в влиянии и богатстве. У графини Арсини менее красивой, но обольстительной, легкомысленной, подвижной и склонной к интригам были любовники, которым она уделяла мало времени – и которые царили один миг. Графиня находила счастье в том, чтобы принимать в своих гостиных 200 человек и быть среди них королевой. Она смеялась над своей кузиной Кампабаса, которая после того, как три года подряд всюду показывалась с одним испанским герцогом, кончила тем, что приказала ему покинуть Рим в 24 часа и притом под страхом смертной казни. «Со времени этого крупного происшествия, — говорила Арсини, — моя величественная кузина ни разу не улыбнулась. За последние несколько месяцев стало видно, что эта бедная женщина умирает от скуки или от любви. А ее муж, человек очень ловкий, выдает эту скуки нашему дядюшке-папе за величайшее благочестие». Я предвижу, что это благочестие заставит княгиню предпринять паломничество в Испанию. Кампабаса и не думала сожалеть о своем испанце, в продолжении по меньшей мере двух лет наводившим на нее смертельную скуку. Если бы она сожалела, то послала бы за ним, ибо она принадлежала к числу тех непосредственных и страстных натур, какие нередко можно встретить в Риме. Случалось, что эта восторженно-набожная, хотя едва достигшая двадцати трех лет и находившаяся в расцвете красоты женщина, кидалась в ноги своему дяде, умоляя дать ей папское благословение, которое, как мало кому известно, отпускает за исключением двух-трех ужасных грехов все остальные и даже без исповеди. Добрый Бенедикт XIII плакал от умиления. «Встань, племянница!» — говорил он ей. «Ты не нуждаешься в моем благословении. Ты достойнее меня перед Богом». В этом папа, несмотря на свою непогрешимость, ошибался. Впрочем, как и весь Рим. Кампабесса была без памяти влюблена. Ее любовник разделял ее страсть. И, однако, она была очень несчастна. Уже несколько месяцев она почти ежедневно виделась с шавалье де Сенесе, племянником герцога Сент-Эньяна, в то время посла Довика пятнадцатого в Риме. Сын одной из любовниц регента Филиппа Орлеанского, юный Сенесе, пользовался во Франции высочайшим покровительством. Давно уже, имея чин полковника, хотя ему едва исполнилось 22 года, он обладал фатовскими привычками и теми качествами, которые их оправдывают. Но по своему характеру он все же не был фатом. Веселость, желание всегда и всем забавляться, ветренность, доброта и мужество составляли наиболее заметные черты этого своеобразного человека – И в те времена можно было сказать в похвалу французской нации, что он был ее чистейшим образцом. Увидев Шевалье, княгиня Кампабасса его отличила. «Но я не доверяю вам», — сказала она, — «вы француз. Предупреждаю вас об одном. В тот день, когда в Риме узнают, что я иногда тайно вижусь с вами, мне станет ясно, что это рассказали вы, и я разлюблю вас». Играя с любовью, Кампабасса вскоре страстно влюбилась. Санесе тоже полюбил ее, но их связь продолжалась уже восемь месяцев, а время, усиливающее страсть итальянки, убивает чувства француза. Тщеславие несколько утешало Шевалье в его пресыщенности Он уже послал в Париж два-три портрета Кампабасса. Впрочем осыпанный, как говорится, сколыбели всевозможными благами и преимуществами, он вносил свойственную ему беспечность даже в интересы тщеславия, обычно поддерживающего такое беспокойство в сердцах его соотечественников. Санеса совершенно не понимал характера своей возлюбленной, поэтому его порой забавляли ее странности. Нередко еще, например, в день Святой больбины чье именно носила княгиня, ему приходилось побеждать ее угрызение совести и порывы пылкого и искреннего благочестия. Она не забыла ради него религию, как то случается с простыми женщинами Италии. Он победил ее силой, и борьба между ними часто возобновлялась. Это препятствие – Первая, которая встретил в своей жизни избалованный судьбой юноша, забавляла его и поддерживала в нем привычку быть нежным и внимательным к княгине. Время от времени он даже считал своим долгом любить ее. Имелась тут и другая, малороманическая причина. У сен -Се был только один наперсник, французский посол, герцог де Сент-Эмьян, которому он оказывал кое-какие услуги с помощью компобесса и который был обо всем осведомлен. Значение, приобретаемое СНС в глазах посла, необычайно льстило молодому человеку. Компобесса, нисколько не похожая нравом на СНС, оставалась совершенно равнодушной к блестящему положению своего возлюбленного в обществе. Быть или не быть любимой, в этом заключалось для нее все. «Я жертвую ради него моим вечным блаженством», – твердила она мысленно. «Он еретик, француз, ничего подобного не может принести мне в жертву». Но Шевалье появлялся, и его веселость, такая милая, неистощимая и вместе с тем непосредственная, удивляла Кампабаса и пленяла ее. При виде шевалье все заранее приготовленные ею слова, все мрачные мысли исчезали. Такое состояние, столь непривычное для этой гордой натуры, сохранялось еще долго после ухода с НСС. В конце концов, княгиня поняла, что не может жить, не может ни о чем думать вдали от него». Державшаяся в Риме два столетия подряд мода на испанцев начинало понемногу сменяться прежней модой на французов. Стали отчасти понимать этот тип людей, которые приносят удовольствие и радость всюду, где они появляются. Такие люди встречались в те времена только во Франции, а после революции 1789 года не встречаются уже нигде» ведь неизменная веселость предполагает беспечность, а во Франции никто не может быть уверен в своей карьере, даже величайший гений. Между людьми круга СНС и остальной частью нации идет открытая война. Рим тоже был в то время далеко не тем, каким мы видим его сегодня. Никто и не предполагал там в 1726 году Того, что должно было произойти 67 лет спустя, когда народ, подкупленный несколькими священниками, зарезал якобинца Басвиля, желавшего, как он говорил, просветить столицу христианского мира. Благодаря Сен-Эссе впервые утратила рассудительность. Она чувствовала себя то наверху блаженство, то беспредельно несчастной из-за вещей, не одобряемых ее разумом. Как только сан поборол в этой суровой и чистосердечной натуре религию, которая была для нее гораздо важнее доводов рассудка, ее любовь возросла и превратилась в самую неистовую страсть. Княгиня в свое время отличила мансиньора Хератыру и содействовала его карьере. Каково же было ее негодование, когда Фератыра сообщил ей, что сен не только чаще обычного едет к Арсине, но и является виновником того, что графиня недавно порвала со знаменитым кастратом уже несколько недель состоявшим другом ее сердца. Наш рассказ начинается с вечера того дня, когда Кампабесса получила это роковое известие. Она неподвижно сидела в огромном кожаном кресле с позолотой. Две большие серебряные лампы на высоких подставках творение знаменитого Бенвенота челини стоявшие около нее на столике черного мрамора, освещали, или вернее, оттеняли мрак огромной залы в нижнем этаже еще дворца, украшенные потемневшими от времени картинами. Ибо в ту эпоху, Великие живописцы уже принадлежали далекому прошлому. Напротив княгини, у самых ею ног на низеньком стульчике черного дерева, отделанном массивными золотыми украшениями, расположился в изящной позе юный Санесе. Княгиня молча смотрела на него. Когда он вошел в эту залу, она не только не поспешила ему навстречу и не бросилась в его объятия, но и не сказала ему еще ни слова. В 1726 году Париж был уже законодателем изысканных манер и нарядов. сен постоянно выписывал оттуда через курьеров все, что могло усилить привлекательность одного из самых красивых французов, каким он мог считаться. Несмотря на самоуверенность, столь естественную у человека такого общественного положения, одержавшего свои первые любовные победы над красавицами двора регента под руководством своего дяди, знаменитого канильяка, одного из участников интимных забав этого сеньора, на лице СНСФ вскоре появились признаки замешательства. Прекрасные волосы княгини были слегка растрепаны, Взгляд ее больших синих глаз устремлен на СНС, в выражении их было загадочно Задумывала ли она жестокую месть, или то была лишь глубокая сосредоточенность страстной любви? — Итак, вы меня разлюбили, — произнесла она, наконец, сдавленным голосом. За этим объявлением войны последовало долгое молчание. Княгине нелегко было отказаться от пленительного изящества СНС, который, если бы она не устроила ему сцены, был уже готов наговорить ей множество прелестных вещей. Но она была слишком горда, чтобы откладывать объяснение. Кокетка ревнует из самолюбия, крутизанка по привычке, женщина, любящая искренне и страстно ревнует потому, что сознает свои права. Этот особенный взгляд, характерный для римской страсти, очень забавлял сен Он чувствовал в нем глубину и неуверенность. В нем как бы выступала обнаженная душа. Арсини не обладала этой особой прелестью. Однако на этот раз молчание продолжалось уж слишком долго. И молодой француз, не умевший постигать скрытые чувства итальянского сердца, снова принял спокойный и рассудительный вид, вернувший ему непринужденность. К тому же в эту минуту он был огорчен. Когда он проходил по подвалам и подземным ходам, которые приводили его из дома смежного с палацци Кампабаса в эту залу, Паутина пристала к шитью очаровательного платья, доставленного ему накануне из Парижа. Эта паутина вызывала в шевалье неприятные чувства, и к тому же пауки внушали ему отвращение. Санеса показалось, что взгляд книги не стал спокойнее, и он хотел избежать сцены, отклонить упрек вместо того, чтобы на него возражать. Но он чувствовал досаду. И это настраивало его на серьезный лад. «Не представляется ли сейчас удобный случай при открытии истину», — подумал он. Она сама задала сейчас вопрос. «Вот я уже наполовину избавлен от этой неприятности. Должно быть, ей впрямь не создан для любви. Я никогда не видел ничего прекраснее этой женщины с ее странными глазами. Она плохо обращается со мною» заставляет меня ладить под вратительным подземельем. Но она племянница государя, ко двору которого я послан королем. Сверх того, она блондинка. В стране, где все женщины-брюнетки, это большое преимущество. Я ежедневно слышу, что ее красоту превозносит до небес люди, мнение которых заслуживает доверие и которые очень далеки от мысли что они разговаривают с счастливым обладателем этих прелестей. Что же касается власти, которую мужчина должен иметь над своей любовницей, то на этот счет я немало не беспокоюсь. Стоит мне сказать только одно слово, и я разлучу княгиню с ее дворцом, с ее золоченой мебелью, с дядей монархом, и все это для того, чтобы увести ее во Францию» в глушь провинции, где она будет влачить тоскливую жизнь в одном из моих поместий. Право картина этого самопожертвования внушает мне только твердую решимость никогда не требовать этого от княгини. Арсения далеко не так красива. Если она и любит меня, то лишь чуть-чуть больше, чем кастрата Батуфака, которого она вчера прогнала ради меня. Но она светская женщина он нее открытый дом, к ней можно приезжать в карете. И я вполне убедился, что она никогда не устроит сцены, для этого она меня недостаточно любит. Во время долгого молчания княгиня не сводила пристального взгляда с красивого лица молодого француза. «Я не увижу его больше», — подумала она. Вдруг... Она бросилась в объятия Санасе и покрыла поцелуями его лицо и глаза, уже не сиявшие от счастья при встрече с нею. Шевалье перестал бы уважать себя, если бы он тотчас не забыл все свои намерения порвать эту связь. Но его возлюбленная была слишком взволнована, чтобы забыть свою ревность. Мгновение спустя Санасе с удивлением смотрел на нее – Слезы ярости катились по ее щекам. «Как!» — твердила она вполголоса «Как я пала так низко, что, говорю ему о происшедшем в нем перемене и упрекаю его в ней, я, поклявшаяся себе, никогда не замечать ее? И мало этого унижения. Надо еще, чтобы я уступила страсти, которую внушает мне это очаровательное лицо. Жалкое!» «Жалкая княгиня! Нужно с этим покончить!» Она вытерла слезы и, казалось, снова немного успокоилась. «Надо с этим покончить, шевалье!» — сказала она достаточно спокойно. «Вы часто бываете у графини!» Тут она отчаянно побледнела. «Если ты ее любишь, пусть будет так!» Езди к ней каждый день, но больше сюда не являйся. Княгиня как бы невольно остановилась. Она ждала, что шевалье скажет хоть слово. Но он не сказал ничего. Сделав судорожное движение и словно стиснув зубы, она продолжала. «Это будет смертным приговором для меня и для вас». Ее угроза положила конец колебаниям Шевалье, до тех пор только удивлявшегося этой внезапной вспышке гнева после такой самозабвенной нежности. Он рассмеялся. Внезапная краска залила щеки княгини, и они стали панцовыми «Она задохнется от гнева», — подумал Шевалье. «С ней будет удар». Он подошел, намереваясь расшнуровать ей платье. Она оттолкнула его таким решительным движением и с такой силой, к каким он не привык. Санесе припомнил впоследствии, что когда он пытался заключить ее в свои объятия, он слышал, как она говорила сама с собою. Он немного отошел. Ненужная скромность, ибо княгиня, казалось, не замечала его более. Низким и приглушенным голосом, точно беседуя со своим духовником, она говорила. Он оскорбляет меня. Он ведет себя вызывающе. По своей молодости и по свойственной его стране нескромности он, конечно, расскажет Арсине про все мои унижения. Я не уверена в себе. Я даже не могу поручиться, что устаю перед очарованием его лица. Тут снова выдворилось молчание, показавшееся шевалье несносным. Княгиня встала, наконец, повторив еще более мрачным голосом. «Надо с этим покончить!» Санесе, -э которого примирение заставило забыть, что он намерен был серьезно объясниться, заговорил в шутливом тоне об одном любовном похождении, вызвавшем много разговоров в Риме. «Оставьте меня, Шевалье!» — сказала княгиня, перебивая его. «Мне не здоровится!» — подумал сен спеша повиноваться. — А не что так незаразительно, как скука. Княгиня проводила его взглядом до конца залы. — А я собиралась легкомысленно решить мою судьбу, — сказала она себе с горькой усмешкой. К счастью, его неуместные шутки отрезвили меня. Как он глуп! Как могу я любить человека, который так плохо меня понимает? Он хочет позабавить меня шуткой, когда дело идет о его и моей судьбе, а? Это та самая угрюмость, которая составляет мое несчастье. Она в иступлении встала с кресла. Как хороши были его глаза, когда он говорил мне это. И, сказать правду, у бедного шевалье было любезное намерение». Он знает злополучное свойство моего нрава. Он хотел отвлечь мой ум от волновавшего меня горя, вместо того, чтобы расспрашивать о его причине. Любезный француз. И в самом деле, разве я знала счастье, пока не полюбила его? Она стала размышлять. И размышлять с наслаждением о совершенствах своего возлюбленного. Мало-помалу она перешла к мысленному созерцанию прелести графини Арсини. Душе ее все стало представляться в мрачном свете. Муки жесточайшей ревности овладели ее сердцем. В самом деле роковое предчувствие волновало ее вот уже два месяца. Единственными приятными для нее мгновениями были те, которые она проводила в обществе шевалье. Однако, когда она не находилась в его объятиях, в ее разговоре с ним почти всегда звучала горечь. Веча прошел для нее ужасно. Измученная и словно немного успокоенная скорбью, она подумала, что ей следует поговорить с шевалье. Ведь он видел меня разгневанный, но не знает причин моих укоров. Быть может, он не любит графиню. «Быть может, он бывает у нее только потому, что путешественник должен знать светский круг той страны, где он находится, и особенно должен посещать членов семьи ее государя». «Быть может, если явлю представить меня с НС, если он сможет открыто навещать меня, он будет проводить здесь целые часы, как у Арсенья». «Нет!» – воскликнула она с яростью. Я унижу себя тем, что буду говорить с ним. Он станет презирать меня, и это все, чего я добьюсь. Ветреный нрав Арсини, который я так часто презирала, как я была безрассудна, действительно приятнее моего, особенно на взгляд француза. Я же создан для того, чтобы скучать с испанцем что может быть с нилеень чем вечно быть серьезно и точно житейские события сами по себе недостаточно серьезные что станется со мною когда у меня не будет больше моего шевалье чтобы оживлять меня чтобы зажигать в моем сердце тот огонь которого мне не достает она велела никого не принимать но это распоряжение не относилось к мансеньору феротерии который приехал сообщить ей о том Что делали у арсине до часу ночи? До сих пор этот прилад добросовестно содействовал княгине в ее любовной связи. Но с того вечера он не сомневался больше, что Сенесе вскоре будет с графиней Арсини в наилучших отношениях, если только это уже не произошло. «Набожная княгиня, — думал он, — будет мне более полезна, чем светская женщина». У вот той всегда будет человек, которого она предпочтет мне, ее любовник. А если когда-нибудь этим любовником окажется римлянин, у него может найтись дядя, которого потребуется сделать кардиналом. Если я сумею обратить княгиню на путь истины, она прежде всего совсем свойственным ей жаром позаботится о своем духовнике». «На что только я не могу надеяться, если княгиня походатайствует за меня перед своим дядей!» Честолюбивый Прилат погрузился в мечты о восхитительном будущем. Он мысленно видел, как княгиня бросается к ногам своего дяди и испрашивает Прилату сан кардинала «Папа будет очень признателен ему!» Тотчас после раскаяния княгини он представит папе неопровержимые доказательства ее любовной связи с молодым французом. Его святейшество, как человек благочестивый, чистосердечный и ненавидящий французов, будет питать вечную признательность тому, кто сумел прекратить столь неприятную для него связь. Ферротерра принадлежал к высшей знати Феррары. Он был богат. Ему шел шестой десяток. Водушевленный близкой перспективой кардинальской шляпы он совершал чудеса. Он осмелился резко изменить свою роль по отношению к княгине. В продолжении тех двух месяцев, когда сен -Се явно пренебрегал ею, Прилату казалось опасным нападать на него, ибо, плохо понимая характер сен -Се, он считал его тоже честолюбивым. Читатель нашел бы очень длинным диалог молодой княгини, обезумевшей от любви и ревности, и чистолюбивого прилата. Хератер начал с самого пространного подтверждения печальной истины. После такого потрясающего начала ему было нетрудно пробудить все чувства религиозности и страстного благочестия, которые были только приглушены в сердце молодой римлянки, обладавшей искренней верой. «Всякая нечестивая страсть должна кончиться горем и бесчастьем», – твердил ей прилад Уже давно рассвело, когда он вышел из палаца Кампабасса. Он взял снова вращенное слово, что она не примет в этот день сен-э-сэ. Княгине было нетрудно дать это обещание, она считала себя набожной, а на самом деле боялась своей слабости внушить шевалье презрение. Ее решение оставалось непоколебимым вплоть до четырех часов дня. То был момент, когда следовало ожидать появления шевалье. Он проехал по улице вдоль сада Палаццо Кампабаса, увидел условный знак, извещавший, что свидание невозможно, и очень довольный отправился к графине Арсине. Кампабаса стала казаться, что она теряет рассудок. Самые странные мысли и решения быстро сменялись в ее душе. Вдруг она, словно обезумев, спустилась по главной лестнице палаца и села в карету, крикнув кучеру «В палаццо Арсини!». Беспредельное горе, как бы против ее воли, побуждало княгиню увидеть свою кузину. Она застала графиню, окруженную полусотней гостей. Все ославившиеся умом люди все честолюбцы рима не получая доступа в палаце компоббасса стекались в палаце арсини приезд княгиню произвел большое впечатление все из почтительности отошли в сторону княгини не обратила на это никакого внимания она смотрела на свою соперницу она восхищалась ею Каждая привлекательная черта в графине была для Кампабаса словно удар ножа в сердце. После первых привидствий Арсиния, видя, что княгиня молчалива и озабочена, возобновила какой-то разговор, блестящий и дезинвольта. — Конечно, ее веселость должна нравиться Шевалью больше, нежели моя безумная и скучная страсть, — думала Кампабаса. Движимая неизъяснимым порывом восхищения и ненависти, она кинулась на шею графини. Она видела только красоту своей соперницы. И вблизи, и издали она казалась ей одинаково очаровательной. Она сравнивала ее волосы, глаза, кожу со своими. В итоге этих странных размышлений она прониклась к себе отвращением и ненавистью. Все в ее сопернице казалось ей более очаровательным, более прелестным. Недвижимая и мрачная Кампабаса была похожа на базальтовую статую среди жестикулирующей и шумной толпы. Гости входили, уходили. Вся эта суты локотяготила, раздражала Кампабаса. Но каков был ее ужас, когда она вдруг услышала что доложили о приходе д в начале их близости они условились что он будет как можно меньше разговаривать с нее в обществе и только так как приличествует иностранному дипломату встречающему два три раза в месяц племянницу государя в страну которого он послан с поклонился ей соблюдая обычную почтительность и серьезность потом Снова подойдя к графине Арсине, заговорил в том веселом, почти интимном тоне, который устанавливается с остроумной женщиной, когда она вас хорошо принимает, и вы ежедневно видите с ней. Это сразило Кампабаса. «Графине показывает мне, какой бы мне следовало быть», — подумала она. «Вот как я должна была бы держать себя, но этого никогда не будет». Она уехала в величайшем отчаянии, в какое может впасть человеческое существо, и почти решила принять яд. Все радости, доставленные ей любовью Сенесе, не могли сравниться с беспредельной скорбью, в которой она пребывала всю эту долгую ночь. Можно подумать, что души римлянок обладают запасом энергии для того, чтобы страдать неведомым остальным женщинам. На следующий день СНС снова проехал мимо, увидел знак, воспрещающий ему заходить, и поехал далее в веселом расположении духа. Однако он почувствовал себя уязвленным. «Так значит, позавчера она дала мне отставку. Мне надо увидеть ее в слезах», — подсказал ему тщеславие. Он испытывал нечто похожее на любовь, теряя навсегда такую красивую женщину, племянницу папы. Он вышел из кареты, углубился в грязное подземелье, которое ему так не нравилось, и распахнул дверь большой залы нижнего этажа, где обычно принимала его княгиня. «Как? Вы осмелились прийти?» — удивленно воскликнула княгиня. «Ее удивление лишено искренности», подумал молодой француз. «Она бывает в этой зале только в те часы, когда ждет меня». Шевалье взял ее за руку. Она вздрогнула. Глаза ее наполнились слезами. Она показалась шевалье такой красивой, что на миг в нем шевельнулась любовь. А она? Она забыла все свои клятвы, которые за последние два дня приносила Богу и совершенно счастливая кинулась в его объятия. Вот то счастье, которым будет впредь наслаждаться Арсиния. сен -э как всегда плохо понимая душу римской женщины, вообразил, что княгиня хочет расстаться с ним дружески, разойтись, соблюдая приличия. Мне, человеку состоящему при королевском посольстве, не годится иметь смертельного врага, а она могла бы сделаться им в лице племянницы государя, при дворе которого я состою. С гордостью думая, что он достиг желательного результата, сен стал уговаривать княгиню. «Они заживут в самом приятном согласии. Почему бы им не быть счастливыми? В чем, в сущности, можно его упрекнуть Любовь уступит место доброй и сердечной дружбе. Он настоятельно просит позволения приходить время от времени сюда, где они теперь находятся» их отношения навсегда останутся самыми нежными. Сначала княгиня не понимала его. Когда же она поняла, то в ужасе застыла на месте, устремив неподвижный взгляд в пространство. Наконец, эта последняя капля, упоминание о нежности в их отношениях, заставила ее прервать речь Сен-Эссе, Голосом, исходившим, казалось, из глубины ее сердца, она медленно произнесла. «Иными словами, вы находите меня все же достаточно красивой, чтобы быть женщиной, готовой всегда к вашим услугам. Но ведь ваше самолюбие не пострадало, милый и любезный друг», — возразился Носе, в свою очередь искренне удивленный. «Разве вы можете в чем-либо упрекнуть меня?» К счастью, никто никогда не подозревал о нашей близости. Я человек чести. Я еще раз даю вам слово, что никогда ни одно живое существо не догадается о счастье, которым я наслаждался. Даже Арсиния прибавила она сдержанным тоном, который опять ввел Шевалье в заблуждение. «Разве я когда-либо называл вам тех женщин, которых я любил до того, как стал вашим рабом?» простодушно спросил Шевалье. «Несмотря на все мое уважение к вашему честному слову, я отнюдь не намерена подвергать себя этому риску», сказала княгиня решительным тоном, который стал, наконец, удивлять молодого француза. «Прощайте, Шевалье». И когда он нерешительно направился к двери, княгиня прибавила «Поцелуй меня». Она была растрогана. Через минуту она сказала ему твердым голосом: "Прощайте. Прощайте, шевалье". Княгиня посмеялась с афёротерры. "Я хочу отомстить", пояснила она ему. Прилад был в восторге. "Она скомпрометирует себя, отныне она в моей власти". Два дня спустя Снессе около полуночи поехал подышать свежим воздухом на курсы так как стояла невыносимая жара. Он застал там все римское общество. Когда он хотел снова сесть в карету, его лакий оказался настолько пьян, что едва мог отвечать ему. Кучер исчез. Лакий с трудом пролепетал, что кучер повздорил с каким-то врагом. — О, у моего кучера есть враги! — смеясь, промолвился Несе и он отправился домой пешком. Едва он отошел на два или три квартала от курса, как заметил, что его преследуют. Четверо или пятеро мужчин останавливались, когда он останавливался, и снова шли за ним, когда он шел дальше. «Я мог бы сделать крюк и вернуться на курса по другой улице», — подумал сен «Пустяки. Эти увольни не стоит того, я хорошо вооружен». Он обнажил кинжал и крепко сжал его в руке. Рассуждая так, Сен-Эссе прошел две-три улицы, расположенные в стороне, и чем дальше, тем более пустынные. Он услышал, как шедшие за ним люди ускорили шаги. В эту минуту, подняв глаза, он увидел прямо перед собой маленькую церковь, бывшую в видении монаха Францисканского ордена. Из окон ее лился необычайно яркий свет. Санесе бросился к двери и громко постучал рукояткой кинжала. Люди, как будто его преследовавшие, находились в пятидесяти шагах от него. Они кинулись к нему бегом. Какой-то монах отпер дверь. Санесе ворвался в церковь. Монах задвинул железный засов. В то же мгновение преследователи стали колотить ногами в дверь. «Нечестивцы!» — сказал монах. сан -э дал ему цехин. «Несомненно, они не хотели напасть на меня», — проговорил он. Церковь была освещена по меньшей мере тысячью свечей. «Как? Служба в такой поздний час?» — заметил Сан-Эсэ монаху. «Ваше сиятельство, на это есть особое разрешение его преосвященства кардинала-наместника». Все узкое пространство перед алтарем маленькой церкви Сан-Франческо-Арипа было занято роскошным катафалком. Служили за упокойную мессу. «Кто это умер? Какой-нибудь князь?» – спросил Сенесе. «Надо полагать», – ответил священник, – «ибо на отпевание ничего не пожалели. Но все это зря потраченные деньги и воск». Отец-настоятель сказал мне, что усопший так и остался нераскаянным грешником. Сен-Эссе подошел ближе. Он увидел гербовые щиты французского образца, и любопытство его удвоилось. Он подошел вплотную и узнал свой герб. На катафалке была латинская надпись «Знатный дворянин Жан Норбер де сен -Се умер в Риме». Я первый подумался нас, кому выпало честь присутствовать на собственных похоронах. Насколько мне известно, только Карл Пятый доставил себе это удовольствие. Но что-то мне не по себе в этой церкви. Он дал ключерю второй Тихин и сказал: "Отец мой, выпустите меня через заднюю дверь вашего монастыря". Весьма охотно ответил монах. Едва очнувшись на улице, Сенесе, держа в каждой руке по пистолету, пустился бежать изо всех сил. Вскоре он услышал позади себя преследователей. Приближаясь к своему палацци, Сенесе увидел, что входная дверь заперта, и перед ней стоит какой-то человек. «Вот когда произойдет нападение», — подумал молодой француз. Он уже готовился убить этого человека из пистолета, но узнал в нем своего камердинера коммердинера. «Отопри дверь!» — крикнул он ему. Дверь была только притворена. Они быстро вошли и заперли ее. — Ах, сударь, я искал вас повсюду. Должен сообщить вам грустное известие. А вашего кучера, бедного Жана, закололи ножами. Убившие его люди яростно осыпали вас проклятиями. Судари на вашу жизнь покушаются. В эту минуту Восемь выстрелов из мушкетов разом грянули за окном, выходившим в сад, и уложили Сен-Эссе на повал рядом с его камердинером Каждый был прострелен более чем двадцатью полями. Два года спустя княгиня Кампабаса почиталась в Риме как образец величайшего благочестия, а мансиньор Фератерра уже давно был кардиналам